Глава двадцать восьмая. Королева драмы. Снежа. В огромном доме Воронцовых мне выделили комнату, о которой я даже и мечтать не смела. Светлая, просторная, в нежных кремовых оттенках, с огромной кроватью с балдахином, собственной ванной комнатой и даже небольшой гардеробной, где свободно поместились все мои вещи и чемодан. Но главной фишкой спальни был балкон. С него открывался просто неописуемый вид на хвойный лес и небольшую резную беседку на его опушке. И я даже представила себе, как завтра проснусь здесь, открою глаза и сквозь высокие панорамные окна гляну на вечно зеленые, покачивающиеся на ветру макушки. Вздохну счастливо, потянусь и отправлюсь на свою новую работу, игнорируя то, что за ребрами упорно выгрызает в какой-то мерзкий паразит. Что это? Не знаю. Может быть, вот такая странная радость, что я больше никогда в жизни не увижу спорно доктором и его тупыми подкатами. Детка, я приехал не для того, чтобы ругаться. Пробурчала я под нос, копируя деловой тон Градова. Ну и гадость. Отряхнулась и пообещала себе больше никогда не вспоминать об этом лживом персонаже. Пусть кого-то другого трахает, а не мои мозги. У меня тут прямо по курсу жизнь новая и расчудесная. Без его биполярочки, где у него сначала на меня не стоит, а потом аж подпрыгивает. Тьфу, такое нам не нать. Переоделась в мягкий шерстяной свитер цвета голубиного яйца и темно-серые льняные брюки плаца. А затем последний раз выдохнула и пошла знакомиться со своей новой ученицей. Итак, Настя Воронцова 8 лет. Попала в аварию, где потеряла маму и возможность ходить. Первый курс реабилитации дал свои плоды. Девочка теперь могла сидеть и держать в руках предметы. Но встать на ноги, увы, пока не получалось. Но время не стояло на месте, и очень важно было для ребенка начальных классов не упустить не только учебный процесс, но еще и аспект социализации. Не дать девочке замкнуться в себе, помочь ей понять, что она из-за аварии не пропускает в жизни самое важное. Сложно. Но я была полна оптимизма и веры в том, что все у меня получится. А с Настей мы сможем, если уж не подружиться, то хотя бы найти общий язык. Но уже на пороге спальни моей новой ученицы мне пришлось понять, что просто явно не будет. «Дочь, познакомься, это твоя новая учительница, Снежана Денисовна». «И по совместительству твоя новая любовница, папа?» Ухмыльнулась девчушка, оглядев меня с головы до ног своими карими глазищами, полными боли, обиды и отчаяния. «Настя!» Грозно гаркнул мужчина. «Вадим», — улыбнулась я отцу девочки, — «можно дальше я сама?» Тот лишь неуверенно поджал губы, но все-таки кивнул и вышел за дверь. А я добровольно шагнула вперед, намереваясь положить голову в пасть разъяренному тигренку, которого собиралась приручить. «Я не могу сегодня учиться. Я плохо себя чувствую. Уйди!» Ткнула девочка пальцем на дверь и насупилась так, что ее бровки сошлись домиком а я по сторонам оглянулась, пытаясь понять, чем увлекается этот маленький человечек. На стенах висело множество картин, а в углу стоял пустой мольберт, испачканный красками. Полки буквально ломились от коробок с пазлами. Но самое болезненное для меня было увидеть несколько медалей по гимнастике, висящих на кубках и статуэтках. Да, хоронить мечту в таком возрасте – это несправедливо. Но я лишь коротко и кривовато улыбнулась и подсела ближе, пытаясь не давить, но и не давать слабиной, иначе меня просто размажут. Рисуешь, значит. А я в том возрасте плела из проволоки браслеты и из бисера тоже. Получалось очень красиво, кстати. Пф. Настя закатила глаза и цокнула языком. Ты тупая? Я же сказала, вали отсюда. Я понимаю, что ты расстроена, но я здесь и никуда не уйду, Настя. Меня зовут Снежана и нам с тобой вместе придется научиться ладить друг с другом. Сначала это будет трудно со скрипом, но у нас обязательно это получится, я обещаю. Потому что ты сильная, а я упрямая». Девочка снова закатила глаза и цыкнула, а я постаралась улыбнуться уверенно и пошла за красками. «Что ж, начнем с арт-терапии, а дальше маленькими шажочками к большему». Конечно, не все получилось сразу и бодро. В меня швыряли акварелью. Банкой с водой, кисточками и кричали, что я невносимая, и все в таком же духе. Но после того, как основной пыл и злость были выплеснуты, а я все равно осталась в комнате, то Настя, все же шипя и причитая, накалякала на листе уродливое нечто и выдала. «Вот, Снежанна, это ты. Нравится?» «Очень!» — рассмеялась я, радуясь первому успеху. «Ты такая молодец. Заберу себе на память. Ты не против?» Но девочка только вновь закатила глаза и, да-да, принялась цокать. Я же не замолкала ни на минуту, рассказывала тонны занимательных историй, перемешав их с полезными, что-то из окружающего мира, что-то из народных сказок. И чуть ли не хлопала в ладоши, когда девочка замирала, прислушиваясь к моим словам. Но когда время наше на сегодня подошло к концу, в спину мне полетела подушка с криком. «Ну и вали, надоело!» Я же только покачала головой и спросила. «Может быть, в следующий раз подеремся подушками? Главный приз — поездка в зоопарк». «Я никуда с тобой не поеду», — намек понят. Кивнула я и вышла за дверь, давая дорогу следующему специалисту по лечебному массажу. Влад уже ждал меня, нервно переминаясь ноги на ногу. «Ну как?» «Жива», — улыбнулась я и сразу же уточнила. «Как часто девочка выезжает за пределы дома?» «Отказывается, а я боюсь ее травмировать». «Понятно». Поджала я губы и вздохнула, стараясь убрать из глаз осуждение. «Ужин через час, буду ждать вас в столовой». «Настя, ест с вами?» «В зависимости от настроения». «Поняла вас». Кивнула и пошагала в свою комнату, чтобы немного полежать и выпить обезболивающее. «Эта маленькая и хрупкая девочка все-таки основательно меня вымотала». Но я смотрела на нее, а видела себя в такой же ситуации, а потому была не намерена сдавать позиции, и я все смогу. Поднявшись в спальню, я первым делом отправилась в душ, где долго стояла под водопадом из теплых капель и думала, кажется, обо всем на свете. О родителях, так рано ушедших из моей жизни. О бабушке, которая души во мне не чаяла и, вопреки преклонному возрасту, смогла поставить меня на ноги. О неудавшихся отношениях. Я глупо захихикала тут же и покачала головой. Да, на этом поприще у меня с самого начала не заладилось прям вот эпически. Из необузданного особенно запомнился случай, когда на первое свидание в кино парень пришел не с букетом цветов, а с мамой. Без шуток. Да и причина его такого поступка была проста. Родительница тоже хотела посмотреть этот фильм. Я не знала, как реагировать на такой подарок судьбы, а потому в шоковом состоянии как-то добралась до своего места и даже на нервике съела половину попкорна, что сама же себе и купила. Но когда до меня наконец-то дошло, что парень откровенно не обращает на меня внимания, а шушукается со своей ненаглядной маменькой, то терпение мое лопнуло, и я просто встала и ушла. Надо ли говорить, что за мной никто не бежал? А еще был один персонаж, который на первом же свидании расплакался и признался, что все еще любит бывшую и невероятно по ней скучает, а посему я должна пренепременно его понять и как-то помочь. Ну, видимо, подставить жилетку, пока он рыдает. Был и такой, который на второй встрече вдруг достал телефон и показал мне девушку, спрашивая, красивая ли она. Ну, я и выдала как на духу, что очень даже». А то сразу же горделиво заулыбался и сообщил мне, что это его жена Маша. Прекрасная во всем, но особенно в выносе мозга. Поэтому он, собственно, здесь, рядом со мной, разбавляет свой досуг. Ну и две вишенки на торте. Мой бывший жених Игорь, который мне изменил секретаршей. И гадик, который не врал, наверное, только тогда, когда спал зубами к стенке. Ой, а вообще сколько их было в моей жизни, вот таких проходимцев. Несчесть. Но все былое. Теперь у меня новая жизнь. Так-то». Вышла из душа, досуха растерла тело пушистым полотенцем, высошила волосы и аккуратно заплела их в мудреную косу. А затем оделась вольняной сарафан с белоснежной футболкой под низ и спустилась в столовую, где уже ждал меня Вадим. «Снежана, вы очень кстати пришли пораньше. Я хотел бы попросить вас об одолжении. Слушаю вас. Мне после ужина нужно отъехать из дома на пару часов». «Вы присмотрите за Настей?» «Само собой», — улыбнулась я и заняла свое место за столом, на которое мне указали. Спустя пару минут в комнате появилась и моя новая ученица, сидящая в инвалидном кресле, так нелепо и жестко смотрящаяся на фоне тоненькой фигурки. Девочка, как крохотная старушка, корчилась с нем и смотрела на всех с подозрением, особенно на меня. Я же только участливо ей кивнула и принялась уничтожать свой суп, прислушиваясь к вопросам, что задавал Вадим своей дочери, и ее отрывистым ответам, где совсем не было теплоты. Будто два чужих друг другу человека, которые по стечению обстоятельств были вынуждены жить вместе. «Добрый вечер!» Послышался позади меня бодрый мужской голос, на который я не обратила почти никакого внимания, занятая своими мыслями о том, как подступиться к девочке. «Добрый вечер, брат», — пробасил Вадим. «Добрый вечер, дядя!» Пропищала Настя, и личико ее озарилось светом, а губы расплылись с самой настоящей улыбки от уха до уха. «Ну надо же! Это кто у нас такой в фаворе?» Перевела глаза туда, где прямо передо мной выдвинули стул и уселись. А через пару мгновений, кажется, пережила сердечный приступ, не веря до конца в то, что вижу. Меня швырнуло в жар преисподней, затем тут же в вечную мерзлоту. Легкие застопорились, мозг решительно ушел на перезагрузку, а по венам заструился чистый яд, разъедая сознание. «Влад, познакомься!» — указал на меня ладонью Вадим, но договорить не успел, так как его внезапно и прытко перебила Настя. «Да, дядя Влад, познакомься. Это Снежана Денисовна, моя новая учительница и по совместительству очередная любовница моего отца». «Настя!» — гаркнул Воронцов, но я ничего не видела и не слышала, лишь смотрела на потемневшее, съязвительное хмылкой лицо Градова, который, в свою очередь, развалился на стуле и взирал на меня так, будто бы я была мерзкой гнидой, посмевшей осквернить его своим присутствием. «А разве я не права?» Закричала девочка, а я лишь опустила глаза, усиленно разглядывая свой маникюр. «Пусть уматывает обратно в свою Москву, если она такая вся хорошая и хочет мне помочь. Или тебе все равно, папочка? Лишь бы пригреть под боком очередную подстилку». «Извините нас», — сорвался с места Вадим, уводя из теряющую девочку доедать ужин в свою комнату. А я так и слышала ее душераздирающие слова в свой адрес. «Ненавижу ее! Ненавижу их всех, и тебя ненавижу!» «Вы украли у меня маму! Вы живете, а ее больше нет, сволочи!» Спустя минуту все стихло, а мы с Градом остались одни, сидя в голкой пустоте столовой и смотря друг на друга без единой эмоции во взгляде, хотя на самом деле внутри у меня все бурлило. Но главным был вопрос, что он тут делает? Неужели он и есть тот самый брат, который будет жить в этом доме вместе со мной? «Да нет, пф, не может быть!» Это ведь какая-то шутка, правда? Вот сейчас в комнату вбежит какой-то придурковатый персонаж и закричит. «Стоп, снято! Вас разыграли, Снежана!» «Ну где же он?» Вот только минуты шли, а никого не было. Аградов так и пытался расчленить меня своим острым как бритва взглядом, пока я размышляла, не попала ли я часом в психушку, и сейчас просто пребываю в мире грез, на самом деле будучи закованной в смирительную рубашку. «Любовница, значит?» усмехнулся он и медленно облизнулся пока у меня внутренности переворачивались и завязывались узлами и кажется даже чуть мутило от всей этой неоднозначной ситуации тебе то что за дело фыркнула я здесь тоже с козырей зашла да вадим уже налюбовался с трусами с дыркой на заднице так странно постучала я указательным пальцем по нижней губе болтаешь чушь ты а стыдно мне не знаешь почему «Так это правда или нет?» Вдруг подался он ко мне резко и хлопнул ладонью по столу, но я даже глазом не моргнула. «А может, нет, а может, да, а может, это все слова, а может, я, а может, ю, а может, я тебя. На конкретном таком нервике зачем-то запела я, кривясь на все лады. Вот же дура!» «Хватит!» — прошепел он. «Ладно», — пожал я плечами. И мы оба затихли, отвернувшись друг от друга. Я слушала, как суматошно мечется за ребрами мое сердце, размышляя, чего это с ним вообще случился подобный припадок. Это же всего лишь гадик. Пусть думает про нас все, что ему заблагорассудится. Мне плевать. Когда вы успели познакомиться? Вздрогнула я от его очередного вопроса. Не твое дело. Когда? Рявкнул он. А я решила, что чего терять возможность сказать человеку правду. Я честный человек. Еще в Москве. Он написал мне, я ответила, вот и закрутилась. «Боже, ну что я несу?» «Еще тогда, когда ты щеголяла передо мной в своем священном и волшебном нижнем белье?» «О нет, Влад, это было после. Ты же меня брать в отказался?» «Вот и пришлось что-то предпринимать на скорую руку». Цедила я извительно. «Издеваешься?» «Ты сам с этим неплохо справляешься». Закатила я глаза и сложила руки на груди. «Какая же ты все-таки?» И он недовольно пожал губы, сводя разговор на «нет», пока во мне окончательно добродила моя ярость. «Какая?» Но от ответа и скорой смерти Градова спас Воронцов, вернувшийся из комнаты дочери. Он тяжело опустился на свое место и устало потер глаза, а затем поднял на меня опечаленный и виноватый взгляд. «Простите меня, Снежана. Я не подумал о том, что первый ужин в этом доме может вылиться для вас в такое унижение». Обещаю, такого больше не повторится. «Вадим, вам нужно было сказать мне все как есть и нанять девочке-педагога мужчину. Я им не доверяю». «А мне доверяете?» «Вам да. И не слушайте, что говорит Настя. Она повторяет слова матери, а не транслирует собственные. У нас с Натальей был тяжелый бракоразводный процесс, и я не знала, что супруга окунула в его подробности и дочку» а затем перевел взгляд со своего брата и нахмурился, за секунду понимая, что значит его странный, тяжелый, наполненный жаждой убийства взгляд. «Влад, вы знакомы со Снежаной?» И вот тут сердце мое забилось где-то в горле. Ведь Градов мог одним словом утопить меня и лишить этой работы, а потом, шутки ради, поспособствовать тому, чтобы меня прямо сегодня выставить за дверь. «Но вот зачем я его провоцировала?» В ожидании его ответа я почти не дышала и фактически лишилась чувств, а затем едва ли не расплакалась от облегчения, когда гадик все-таки произнес отрывисто. «Да, мы ехали сюда в одном купе», а затем встал, сообщая, что не голоден, и удалился вон. А я так и не смогла оторвать взгляд от тарелки, стыдясь пикантных подробностей того, как мы ехали с ним в одном купе на двоих. «Чух-чух-чух, чух-чух-чух».